Глава 10. «Пей!» Он говорил это всю ночь. Вероника пила воду с содой, просто воду, воду для запивания активированного угля. Ходить от кровати к туалету сил не было, поэтому ее фактически носил туда и обратно Тимофей. М -м -м. «Никогда больше не буду пить». «Пей! Тебе нужно хорошо промыть желудок». «Нужно употреблять при мне таких слов, как желудок». «Постараюсь». Я отправил матери список блюд и продуктов, которые тебе можно употреблять. Пока мы будем у нее в гостях, ничего другого в доме не появится. Веронику трясло. Тимофей, сидя на корточках рядом с кроватью, с каменным выражением лица вытер пот у нее со лба. Мы едем к твоей маме? Габриэла предлагала пожить у нее. Но я счел это неприемлемым. Я не общался близко ни с ее сестрой, ни с родителями и с ней самой не виделся много лет. Я также не в большом восторге от перспективы проживания с матерью. Но она мне, по крайней мере, родственница. Какие у вас трогательные отношения с мамой. На то есть причина. Расскажи. Долгая история. А я никуда не тороплюсь. Хорошо. Только если выпьешь стакан воды.